река воронеж выйдя из ворот шлюза мы чуть больше пяти километров прошли по реке воронеж речка в данном месте не широкая, по берегам растут деревья которые защищают русло от ветра и хотя на просторе раздувало до двадцати узлов на порывах здесь ветер совсем не ощущался лягушки квакают цапли по мелководью бродят тишь да благодать только качающиеся верхушки деревьев свидетельствовали о разгуле стихии с одной стороны хорошо С другой, пришлось все пять километров идти на электротяге, расходуя заряд аккумулятора. Зато, когда мы вместе с речкой вышли на Донские просторы, попутный ветер подхватил лодку, и Аргоша резво, словно пришпоренная лошадка, побежала вниз по течению.